Глава 1850 Эльвар принял низкую боевую стойку и выставил перед собой оружие. древка из белоснежного дерева, украшенное резьбой в форме волнистых линий, пересекающихся в сложнейшем узоре, а навершие в виде широкого лезвия, сначала ложно выдавшего себя за кость того же цвета, что и древка но вскоре стало понятно, что это все же металл. И у самого основания клинка звенели кольца из драгоценных контрастных камней, напоминающих нефрит и оникс. Эльвар прикрыл глаза и выдохнул, высвобождая свое правило. Хаджар помнил слова Телиса о том, что правила делятся по силе, но он ведь уже не странник смертного региона. Его не заботили силы тех, через кого не пролегал путь к цели. Вокруг урожденного бессмертного вспыхнули вспышки сияния, напоминающего то, как ворчливая горная река после паводков ловит в свои пенистые космы заблудившиеся в сполохе пока еще робкого света и нехотя выпускает их спустя какое-то время из своего холодного плена. Именно такое сияние, блеклое, но в чем-то суровое, стало продолжением Глефа Эльвара, а затем он, раскрутив оружие, в хитроумном выпаде обрушился на голубую стелу, оставив на ней едва видимый глазу порез. Одновременно с этим у подножия голубого камня появились рунические письмена. Они кругом велись вокруг стелы, увеличиваясь в количестве. Сначала один круг, затем второй, третий, и так до шестого. «Замечательно, замечательно!» — повторял, аплодируя старик-юноша. «Шесть кругов. Очень достойный результат для того, кому всего двадцать четыре года». Хаджар едва ли не поперхнулся. Что там глава «Золотых небес» говорил про невиданные даже в легендах достижения Хаджара? Тут вон малютка, которому еще в пору пешком под стол ходить, владеет правилом, является бессмертным. Так еще и... Генерал лишь мысленно отмахнулся от происходящего. Куда бы ни приводила его тропа безымянного мира... «Всюду находились те, кто рождался с серебряной ложкой в заднице. Теперь посмотрим на вашу защиту, достойный Эльвар». Старик-юноша снова кивнул, и маг сделал еще несколько пассов руками. В то же самое мгновение из красной стелы выстрелил луч того же цвета. Он ударил в лезвие выставленного перед бессмертным оружием и с каждым следующим ударом сердца становился все плотнее и ярче, а на стеле зажигались все новые и новые круги рун. Где-то на восьмом Эльвар пошатнулся, а на девятом едва не выронил оружие из рук, но стоило только адепту дать слабину, как Стелла тут же потухла. «Девять кругов в защите!» — воскликнул старик-юноша. Проходите на противоположную часть двора, достойный Эльвар. Там вас ждут пища и напитки. И думаю, с такими результатами вы можете быть спокойны за свое место в экспедиции». Тяжело дышащий, урожденный, бессмертный поклонился, после чего сошел со сцены и уселся в одно из двадцати кресел. Тут же к нему подскочили слуги с подносами, на которых покоились всевозможные яства и кувшины с напитками. «Кто следующий?» Вперед вышла дева с двумя короткими жезлами-дубинками. «Артофа» — представилась она. «Дом сияния дха, третий ранг». Как и всегда, сияние дха привело сюда не меньше шести бойцов послышался шепот поодаль от генерала. «Все знают, что они взращивают новое поколение, чтобы побороться за место в числе сильнейших домов». «Что там говорил генерал об отличиях страны бессмертных от остального смертного мира? Ах да, то, что их не было!» Дева с волосами цвета речного ила поднялась и призвала свое правило. Оно в чем-то напоминало то же, что недавно демонстрировал Эльвар, только в ее случае сияние было куда темнее и не такое плотное. В итоге она продемонстрировала всего четыре круга в атаке и шесть кругов в защите, но и ее отправили на те же кресла, что и у рожденного бессмертного. Если Хаджар правильно понял метод отбора, то первые двадцать участников в любом случае попадали в число избранных. Но вот затем, при каждом новом испытуемом, если у последнего результат оказывался лучше самого слабого из двадцатки, их попросту меняли местами, лучший результат оказывался на кресле, а худший — за порогом. Так, собственно, все и оказалось. Потянулись вереницы испытуемых, Один за другим, представляя дома, они поднимались на сцену, где демонстрировали два фундаментальных аспекта воина – способность нападать и способность защищаться. Кстати, среди них оказалось и несколько магов. Оба из дома Тайнграни от названия «Генерал слегка дернулся», причем что один, что второй продемонстрировали лучший на данный момент результат. 9 рунических кругов в атаке и 13 в защите. Но, что было сходу понятно любому более-менее опытному воину, данное испытание отображало лишь часть умений и не более того. В обычной ситуации у мага вряд ли бы нашлось столько времени, чтобы подготовить свои уловки, трюки и прочие не менее бесчестные заклинания. Вскоре все двадцать кресел заполнились, и догадка Хаджара о том, как именно проходил отбор, подтвердилась. Когда на сцену поднялся местный и танцующий луны и продемонстрировал пять кругов в атаке и семь в защите, то оказалось, что на креслах находились сразу трое с такими же результатами. «Что же?» — взмахнул руками, не скрывающий своего удовольствия, юноша-старик. «Кажется, у нас намечается небольшое сражение. Небольшим, по итогу, Хаджар бы не стал его называть, поскольку во вспышках правил, среди всполохов техник и лязга стали, одного уносили на носилках, а двух других латали лекари». Мечник же из танцующей луны спокойно уселся на кресло. Что же, с таким подходом испытание становилось, пусть и немногим, но более объективным, и, что важно, совершенно в духе мира боевых искусств. Лишь сильные вольны распоряжаться своей судьбой. Почему-то, чем старше становился Хаджар, тем все отчетливее и яснее ощущал то, с какой глубокой душевной яростью ему притил данный тезис но так или иначе вскоре плац оказался покрыт кровью тех кто не смог отстоять в бою свое место в экспедиции а хаджаарно считал порядка десяти обладателей второго ранга и двух первого арсарел представился среднего роста и такой же невзрачной комплекции молодец Дом танцующей луны, первый ранг, урожденный и бессмертный. Являясь предпоследним из соискателей на место в экспедицию, он встретил шквал шепотков с той стороны плаца и множество одобрительных взглядов с подиума, включая старика-юношу у трибуны. Парень поднялся и, не вынимая меча из ножен, занес над рукоятью ладонь. Позади его спины вспыхнула луна, а затем даже взгляду Хаджара пришлось напрячься, чтобы уловить молниеносные движения мечника. Он выхватил меч, нанес удар и убрал клинок в ножны так быстро, что в воздухе остались десятки остаточных изображений, запечатлевших отдельные движения как если бы кто-то написал картину, в которой попытался передать всю красоту искусства, которым владел фехтовальщик. Луна погасла, а на голубой стеле, одновременно с весьма глубоким разрезом, погрузившимся в камень на две ладони, зажглись шесть, десять, двенадцать кругов. Замечательно, даже не пытался скрыть свою радость старик-юноша, А теперь вспыхнул алый камень, а плотность и интенсивность луча сразу достигла отметки в восемь кругов, после чего неуклонно росла вплоть до шестнадцати, и лишь после этого Арсарел сделал шаг назад, и камень погас. «Превосходно!» — зааплодировал юноша-старик. Урожденный бессмертный поклонился и спустился к креслам. Как и всегда, когда дело касалось пути развития, все делилось и доставалось согласно силе адепта. Даже первые пять кресел, где сейчас произошла небольшая перегруппировка. Та, кто занимал первое кресло, дева воин в алых одеждах, пересела на второе, а тот, кто занимал двадцатое, встал и отошел в сторону, давая место девятнадцатому. «Что же, а вы, мол, воин?» Старик-юноша слегка нахмурился, но оно и понятно. Хаджар весьма разительно отличался внешним видом от собравшихся. «Я не видел вас прежде. Вы из какого дома? Я спешу напомнить, что мы здесь собираем лишь тех, кто младше десяти эпох». Хаджар достал грамоту с печатью «Золотых небес» и ветром перенес ее на трибуну. Глава «Танцующей луны», ну или кем являлся этот Тамада, развернул и вчитался. Сначала его брови хмурились, а затем взлетели едва ли не до линии роста волос. В тишине генерал поднялся на плац, где коротко представился – «Хаджар Дархан», — произнес он ровным и даже немного скучающим тоном, — «дом ярости клинка, тернит». Внутренний двор погрузился в тишину, а Хаджар попросту подошел к голубой стелле и положил на нее ладонь. Он не для этого сначала три века провел на непрекращающейся войне, а затем еще три века истязал себя тренировками, чтобы теперь сражаться с камнями». Генерал направил через ладонь эхо своего правила, подкрепленного мистериями меча и терной. Синий клинок так и не покинул ножен, а генерал даже не коснулся его рукояти. Но вместе с ударом грома и порывом холодного северного ветра Стелла взорвалась градом камней осыпавшихся на плац мелкой каменной пылью, тут же развеянной веселым ветром.